Часть восьмая «Ты, кажется, не понял меня, Уилтерс!» Процедил сквозь зубы Фальфорд «Мессер Мальфит сегодня никого не принимает И для тебя никто исключение делать не собирается Так что, если тебе что-то нужно, я тебя слушаю» Костоправ в бессилии сжал челюсти так, что у него вспухли желваки. Но он мог злиться сколько угодно, сути это не меняло. К начальнику его не пропустят, и он зря загонял лошадь. Разве что он попытается силой проникнуть к нему, а это было не очень хорошей идеей. Конечно, оставался еще лейтенант, хотя Бен и предпочел бы обсудить все непосредственно с головой. Но за неимением этого... Он окинул взглядом коротышку, облокотившегося на письменный стол. Непосвященный мог бы подумать, что Сиплый был всего лишь навсего лейтенантом. Но членам гильдии было известно, что он уже давно должен был взлететь по ступеням военной иерархии, но сам отказывался от повышения, оставаясь в ранге лейтенанта. Чем было обусловлено такое решение, никто не знал, хотя догадок ходило великое множество. Самым популярным считалось мнение о том, что Сиплый дослужился до звания непосредственно на войне, а все прочие, полученные просто так, достойными не считал. Вторым по популярности бытовал слух, что таким образом он отдает дань памяти погибшим. В общем, все прекрасно понимали, что слово Сиплого лейтенанта не обсуждается, и к нему стоит относиться как к приказам самого Кастера Мальфита. «Хорошо», — скрежеща зубами, наконец сдался Кастоправ. «Я бы хотел обсудить вопрос Винтры», — Фальфорд нахмурился. «Вам выдали это задание всего несколько часов назад, а вы уже бежите за советом к начальству, да еще и с утра пораньше. Я была вас лучшего мнения». Бен едва сдержался, чтобы не размозжить ему голову. «Вообще-то, господин лейтенант, у меня имеется конкретное предложение по решению вашей проблемы». «Неужели?» — Сиплый выгнул бровь. «Тогда чего же вы ждете, рядовой? Прошу, просветите меня!» Костоправ в очередной раз испытал облегчение от того, что не потащил с собой армастра. Ни к чему сейчас терять авторитет в глазах паренька и просвещать в особенности их с брустером повышения в звании. «Я думаю, для вас не станет новостью то, что разговоры в деле Винтры бессмысленны». Он смотрел лейтенанту прямо в глаза. «И если честно, я считаю, что все это наше задание сплошная туфта. Средство пустить пыль в глаза и потянуть время». На самом деле вы не знаете, что предпринять, потому что Кромберг не отдаст вам город. По крайней мере, пока он жив и является Майером. Бен сделал паузу. К счастью, и то, и другое можно легко исправить. Поясни. Лицо Фальфорда осталось невозмутимым, не дрогнул ни единый мускул. Поясняю. За пределами лагеря я оставил одного паренька. Он главарь одной из банд численностью в несколько десятков человек. Все, естественно, отморозки, но важно другое. Многие из них были изгнаны из Винтры по разным причинам, и поэтому любовью к Майеру не пышут. Их можно использовать для устранения Кромберга и Совета в целом». «И это все?» Сиплый хмыкнул. Выпрямившись, подошел к тумбе, взял графин с водой и наполнил стакан. «Эта идея не нова, Элдор. Проблема в том, что изгнанных не пускают в город, а для прямого нападения банды слишком малочисленны. Мы думали над объединением нескольких групп в одну, но отказались от этого». Он отпил ледяной воды. Слишком хлопотно и рискованно. «Возможно, раньше так и было», — возразил Бен. «Вот только ситуация немного изменилась. Мне стало известно, что завтра в городе пройдет праздник Тнилка». «Тнилка?» — уже с интересом переспросил Фальфорд. «Это достоверная информация?» «Отведи, опекун Витазарх, от меня свои очи, если это не так!» Сиплый в задумчивости кивнул хотя едва не закатил глаза и не фыркнул при упоминании имперского башка. «Продолжай!» «Суть в том, что на празднование пускают даже изгнанных. Это может сыграть нам на руку. Они уберут Майера и всех, до кого смогут дотянуться. Да, их будет мало, всего несколько десятков, но хаос и смятение будут обеспечены, можете мне поверить. Особенно если у горожан не будет доступа к складам с оружием. «И ты сможешь все это устроить?» «Если вы дадите мне доступ к особым игрушкам Борба, то да!» Без тени сомнения ответил Бен. Лейтенант поставил стакан на стол и, заложив руки за спину, стал мерить шагами комнату, изредка бросая на него странные взгляды. «Допустим!» Он остановился. «Что еще тебе потребуется?» «Чтобы ваши отряды были неподалеку. Члены банды должны верить, что гильдия их поддерживает. К тому же дополнительные силы могут потребоваться для того, чтобы навести порядок и перебить...» Бен криво усмехнулся. «Бандитов!» «Не лишено смысла!» Согласился Сиплый, и, подойдя к столу, извлек из ящика магефакт коннексор, наполненный туманным голубым сиянием кристалл связи, и поднес его к рту. «Алгоритм оружейная!» Через некоторое время из камня раздался приглушенный басовитый голос. «Алгоритм принял!» «Борб, это Фальфорд! Сейчас к тебе придет Элдор Бенталиор Уилтерс!» Выдай ему все, что попросит. Будет выполнено, господин лейтенант!» Отложив коннексор, Сиплый с улыбкой посмотрел на Костоправа. «Ну вот и все. Действуй, Элдор!» Светала. Клочья тумана собирались вместе, образуя местами плотный покров, устилающий землю. Дейк уже порядком продрог, когда, наконец, из ворот лагеря Эгиды появился Костоправ. Он подъехал к нему и весело сообщил. «Ну вот, приятель, я все уладил». «А мне что, разве не нужно лично увидеться с вашим...» Он тут же поправился. «То есть твоим начальством». По дороге Костоправ попросил обращаться к нему по имени и не выкать. А к просьбам армастра предпочитал прислушиваться. «Нет», — ответил Бен, — «я же говорю, все улажено. Наемники гильдии завтра будут у Винтри, можешь не сомневаться. А теперь поехали. Сначала заберем твоих ребят, а потом, после небольшого инструктажа, тебе придется потрудиться». «Мне?» «Именно», — Костоправ нежно похлопал по седельной сумке. «Должен же ты доказать, что достоин должности Майера!» От его жуткой улыбки Дейк зябко передернул плечами. Он уже начинал жалеть, что ввязался во все это. Когда Бен покинул комнату, Фальфорд задумчиво побарабанил пальцами по столу, а потом велел зайти к караульному охраняющему дверь и распорядился найти младшего лейтенанта Тарто Джатса и привести к нему. Отдав честь, солдат отправился исполнять поручение. Сложив руки на груди, Сиплый сел за стол. Его сильно беспокоил предстоящий день Тнилка, и не только потому, что задумал Уилтерс. Просто для такого празднования все было слишком... тихо. Он не был объявлен во всеуслышание, Не прошел по официальным каналам, да что там говорить, если даже обычный люд, который всегда в курсе праздников, молчал. Да из чего бы им вообще его проводить? К тому же в дни тьмы. Нет. Кромберг, этот хитрый лис, определенно что-то задумал. И в кратчайшие сроки следовало выяснить, что именно. Фальфорт с досадой дернул щекой. Кастер прав. Проблему с Винтрой нужно решать. Медлить больше нельзя.